Похороны Токийские газеты подробно писали о трагической гибели юноши. Синитира не ошибся, его случайный попутчик и в самом деле оказался старшим сыном барона Аоки. Имя Синитира, к его удивлению, нигде не упоминалось, и он почувствовал некоторое облегчение. На другой день, это как раз был день похорон, Синитира привез жену в Токио. Хоронить юношу должны были на кладбище Ао-Яма. Синитира не собирался никому рассказывать о том, что провел с погибшим последние минуты его жизни. Но на похороны он решил пойти во что бы то ни стало. Юноша скончался у Синитира на руках и теперь казался ему самым близким другом. Он не мог без слез вспоминать о Ауке. Таинственные узы, казалось, связывали Синьетира с несчастным, хотя никого из его родных он не знал. Была еще одна причина, заставившая юношу пойти на похороны. Там, конечно, будут близкие юноши-люди, сестры, женщина по имени Рурико, владелец или владелица часов и, наконец, возлюбленная, разумеется, если она была у него. Кто-нибудь из близких непременно укажет Синьетира владельца часов. Погода стояла ясная, такая, как обычно бывает в начале лета. В небе, пронизанном ярким светом, медленно плыли по летнему пышные облака. Все вокруг так и дышало свежестью. Только грустная процессия на кладбище омрачала этот ясный, исполненный радости день. Узнав о безвременной кончине юноши, многие пришли проститься с ним. Синетиро приехал на похороны ровно в три часа, как и было назначено, но у кладбища уже стояла целая вереница машин и рикш с колясками. Собралось человек пятьсот, а машины и коляски все прибывали и прибывали. Отец погибшего, председатель одной из фракций Верхней Палаты, был человеком влиятельным, и на похороны приехали почти все видные политические деятели. Синитира сразу узнал графа Т. и начальника морского штаба адмирала С., министра связи, засунувшего в рот чуть ли не полсигары и чему-то громко смеявшемуся. Он беседовал с бароном Г., объездившим всю послевоенную Европу, и теперь дожидавшегося случая, чтобы начать политические интриги. Присутствовали здесь и премьер, министр внутренних дел и военный министр. крупные финансисты однако никого из знакомых синиитиру здесь не было. былосинитиру положил на специальный столик свою визитную карточку и став в стороне ждал начала церемонии никто не заговаривал с ним а распорядители вежливо кланялись вновь пребывающим видным лицам благодарили за внимание а синиитиры лишь небрежно кивали головой И все же Синьетиро не покидала уверенность. Ни один из собравшихся здесь людей не был свидетелем смерти юноши. Только он, Синьетиро. Только ему высказал юноша свою последнюю волю. Проснись он сейчас, он порадовался бы Синьетиро куда больше, чем всем этим министрам, финансистам и высокопоставленным особам, приехавшим на похороны приличия ради. Тронутый пришедший ему в голову мыслью, Синетиро стал рассеянно оглядывать толпу. Вдруг наступила тишина, нарушаемая лишь мерным стуком копыт. Это приближался катафалк, сопровождаемый родственниками в колясках. Синетиро пробрался сквозь толпу поближе к катафалку, чтобы увидеть родственников покойного. Из первой коляски вышел юноша в форме лицеиста, очень похожий на умершего, только немного выше ростом, видимо, его брат. Он был главным лицом церемонии. Из второй две девушки, которых Синитиро стал внимательно разглядывать, полагая, что одной из них может оказаться Рурико. Однако вскоре выяснилось, что это сестры покойного. Как и погибший брат, они отличались красотой и благородством. Старшей было не более двадцати. Они шли медленно в белых траурных платьях, низко опустив головы. с заплаканными глазами, являя собой трогательную и в то же время прекрасную картину. Вслед за ними вышли из колясок еще несколько женщин, видимо, тоже родственницы, поскольку они были одеты в траур. «Одна из них наверняка Рурико», — подумал Синьетиро, переводя взгляд с одного лица на другое. Он сильно волновался, ибо не представлял себе, как распознать, которая же из женщин Рурико. Как только гроб поставили на возвышение, отведенное для церемонии место заполнили люди. Наступила тишина. Лица приняли скорбное выражение. Глаза были устремлены на священников, одетых в пурпурные и лиловые ризы. С минуты на минуту будут произнесены первые слова молитвы. Вдруг послышался шум приближавшегося автомобиля. Стоявшие подли гроба даже не оглянулись. Остальные же бросили негодующий взгляд на дерзнувшего нарушить торжественную тишину. Это была совсем молодая, бойкая женщина в очень красивом платье с белым воротником, подчеркивавшим ее благородную грацию. Она вышла из изящного итальянского лимузина и, не обращая ни малейшего внимания на укоризненные взгляды присутствующих, сняла черную вуаль, небрежно бросила ее на сиденье и с видом полным достоинства проследовала туда, где у гроба сидели женщины. С этого момента внимание всех без исключения было приковано к ней. Что же касается Синьетиро, то она поразила его своей красотой и молодостью. Ей было от силы лет двадцать. В то же время она держалась с таким достоинством, что невольно внушала уважение. И Синьетиро не отрываясь смотрел на красавицу словно сошедшую с картины знаменитого художника постепенно звучные голоса священников отвлекли внимание окружающих от неожиданно появившейся молодой женщины, и лица их снова приняли скорбное выражение только синий тиро все еще испытывал сильное беспокойство он инстинктивно чувствовал что существует какая то связь между этой женщиной и погибшим юношей Ее ослепительная красота и независимый вид почему-то напомнили Сине Тиро о странном кинжале, вырезанном на крышке часов покойного. Он не слышал молитв и думал только об этой женщине, завороженной ее красотой. Не все ли равно, кто она — Рурико или владелица таинственных часов? На японку она была мало похожа. и уж совсем не похожа на безжизненных красавиц эпохи Мэйдзи, настоящих кукол. Нет, она была типичной представительницей современной цивилизации. В глазах ее светились энергия и ум. Совсем еще юная, она держалась с достоинством светской женщины. Между тем погребальные обряды следовали один за другим. Когда же был совершён обряд последнего поклонения, женщина, завладевшая воображением синитира, скромно поднялась с места, поклонилась, как и все остальные родственники перед телом умершего и бросила в курильницу несколько кусочков ладана. Церемония вскоре кончилась. Родственники поблагодарили прибывших на похороны, и все заторопились домой. Возле кладбища образовалось целое скопище автомобилей и рикш. Не обращая внимания на толкотню, Синьетиру нарочно шел медленно, стараясь приблизиться к интересовавшей его женщине. Как только она очутилась за оградой, отделявшей место церемонии, к ней подошли четыре студента, видимо, друзья умершего. Она обменялась с ними несколькими словами, взялась за ручку лимузина и с очаровательной улыбкой, грациозно изогнувшись, села в автомобиль. Потом приоткрыла дверцу и сказала, «Не поймите меня превратно, не то я попаду в неловкое положение». Она захлопнула дверцу, и машина тронулась, медленно пробираясь сквозь толпу. Проводив ее взглядом, молодые люди тоже стали пробираться сквозь толпу по направлению к выходу. Синетиро пошел за ними, надеясь разузнать что-нибудь о Рурико или владелице часов. Это была, по его мнению, единственная возможность. Судя по всему, студенты собирались сесть в трамвай, и шли в сторону трамвайной остановки на Ао-Яма-Сантеме. следовал за ними на некотором расстоянии, чтобы не быть замеченным. И поскольку молодые люди говорили довольно громко, слышал отдельные фразы. Предположим, что гибель Аоки — случайность. Но ведь не исключено и самоубийство, — сказал один из них, Толстяк. Разумеется, — ответил второй высокого роста. Ну и натворил он дел. Я сразу понял, что с ним творится неладное, когда получил от него письмо из МИХО, — вступил в разговор студент в летнем пальто. Синитера подошел ближе. Несомненно, одно, — говорил Толстяк. Последнее время он пребывал в глубоком унынии, возможно, от несчастной любви, но он был скрытен и ни с кем не беседовал о своих сердечных делах, поэтому трудно даже предположить, кто была его избранница. При этих словах Синитиро живо представил себе юношу с печальным видом сидевшего в машине. «Неужели предметом его любви была госпожа Сёда?» — сказал один из студентов, и все рассмеялись. Студенты подошли к трамвайной остановке. Трое с трудом протиснулись в вагон, а один в очках, который все время молчал, попрощался и направился в сторону Аояма и Тюме. Синитиру последовал за ним, решив про себя, что теперь, когда студент остался один, с ним легче будет завести разговор. Но он прошел уже целый квартал, а заговорить все не решался, боясь показаться глупым и невоспитанным. Он уже готов был отказаться от своего намерения, но подумал, что может потерять единственную возможность напасть на след владельца часов. И Синьи наконец, отважился. В это время студент как раз обернулся. Синьи Тиро подошел к нему и спросил. «Простите, вы сейчас с похорон Аокисан?» «Да», — с удивлением, но в то же время приветливо ответил юноша. «Вы были его другом?» продолжал расспрашивать Синитиру, ободренный ответом студента. «Да, с самого детства. Мы вместе учились в начальной школе. Вот как. Сочувствую вашему горю». Синитиру умолк, не решаясь расспрашивать дальше. Потом снова заговорил. «Простите за нескромность. Госпожа, с которой вы разговаривали», — не дав Синитиру договорить, юноша спросил. «Вы имеете в виду женщину, уехавшую на машине?» «С ней что-нибудь случилось?» «Нет, ничего», — в замешательстве ответил Синьи «Я просто хотел узнать ее имя». Студент улыбнулся с таким видом, словно жалел Синьи не знавшего общеизвестных вещей. «Это знаменитая госпожа Сёда. Вы о ней не слыхали? Она дочь бывшего министра барона Карасавы. Он принадлежит к той же фракции Верхней Палаты, что и отец Аоки». Поэтому-то госпожа Сёда и была дружна спокойным покойным. Тут Синьи вспомнил, что женские журналы часто помещают фотографии этой госпожи, а в газетах появляются о ней заметки. Но поскольку до сих пор это мало интересовало Синьи он никак не мог припомнить имени этой женщины. «Рабея?» — он обратился к студенту. «Кажется, ее зовут Рурико». Мы прозвали ее госпожа Рурико Небесная Красавица, и студент рассмеялся. Предчувствия синитиру сбылись. Это оказалось Рурико, и ему захотелось узнать о ней как можно подробнее. Значит, отношения госпожи Рурико с Аоки кун не выходили за рамки дружбы? Как бы вам сказать, ответил студент, они особенно сблизились в последние полгода. «У госпожи Рурико вообще много друзей. Я, например, тоже пользуюсь ее благосклонностью». Последние слова студент произнес хвастливым тоном. Видимо, знакомство со знатной и красивой женщиной очень льстило его самолюбию. «Значит, она не из патриархальной семьи?» «Разумеется, нет. После смерти мужа, господина Сёхея, она живет совершенно свободно». «Разве госпожа Рурико вдова?» Да, не прошло и шести месяцев после свадьбы, как муж ее скончался. Сын его от первой жены ненормальный. С госпожой живет его дочь, девятнадцатилетняя Минако, а госпожа Рурико на правах опекунши распоряжается всем домом. «Вот оно что! Такая молодая, такая красавица и вышла замуж за вдовца», пробормотал Синитиру все больше и больше удивляясь. В это время они подошли к остановке на Ао-Яме и Тюме. И студент, собиравшийся еще что-то сказать, направился к трамваю, идущему в Сиомати. Тогда Синьи поспешно сказал «Простите за неожиданную просьбу. Не посоветуете ли, как встретиться мне с этой женщиной? У меня к ней дело». Студент, видимо, счел просьбу Синьи «непристойной». усматривая в ней желание волокиты завязать знакомство с красивой женщиной, и чуть заметно усмехнулся, но тотчас же, согнав с лица улыбку, ответил. «Видите ли, я не знаю, кто вы такой. Мне также неизвестны ваши намерения. Как же я могу вот так сразу представить вас госпоже Сёде? Впрочем, она не похожа на других женщин и примет вас без всяких рекомендаций. Она живет на от зимати Сказав это, студент легко вскочил в уже тронувшийся трамвай. Синий тир уже продолжал стоять на месте. От этого разговора у него остался неприятный осадок. К тому же ему было стыдно, что он с бесцеремонностью репортера обратился к совершенно незнакомому человеку. Разумеется, ему было необходимо узнать, кто эта женщина, но ведь он мог поступить иначе, более достойным образом. однако неприятное чувство мало-помалу сменилось радостным, ведь ему удалось наконец узнать, кто такая Рурико. Возможно также, что именно она владелица часов, бережно завернутых в платок и до сих пор все еще лежавших у него в кармане. Эти драгоценные часы из платины великолепно гармонировали с обликом блистательной госпожи Рурико. Она, видимо, сейчас оплакивает погибшего. и очень обрадуется, когда увидит эти часы. И уж, конечно, она будет тронута моим приходом, ибо судьбе было угодно сделать меня единственным свидетелем смерти юноши. Размышляя так, Синьи Тиро живо представлял себе грациозную фигуру госпожи Сёды. Тут как раз подошел трамвай, шедший в Кудан и Рёгоку, как бы торопя Синьи Тиро привести свое намерение в исполнение. На этом трамвае можно было без пересадки доехать до Гобантео-Кодзимати. Когда трамвай, пробежав Акасака-Мицуке и Миякедзака, приближался к Гобантео-Кодзимати, в памяти Синьи Тиру снова всплыл образ прелестной женщины. И Синьи Тиру, устыдившись, поймал себя на том, что больше думает о красавице, нежели о часах, которые следует вернуть. «Часы — лишь предлог, чтобы встретиться с очаровательной женщиной», — упрекнул себя Синьи Тиро. Рурико произвела на Синьи Тиру неотразимое впечатление и заранила в его сердце смутную тревогу. Как не уговаривал себя Синьи Тиро, что единственный его долг — вернуть часы их настоящему владельцу. Что до госпожи Сёды ему нет никакого дела. Все было тщетно. «Напротив!» Чем больше он старался не думать о ней, тем сильнее завладевала она его воображением. Трамвай прошел мимо английского посольства, сверкавшего в лучах летнего солнца яркой зеленью вишневых деревьев. И теперь из окна виден был густо поросший травой очень красивый вал императорского дворца. Доехав до места, Синьетиро торопливо вышел из вагона и увидел длинную и широкую улицу. Это и была Гобантео Кодзимати. Освещённая ярким полуденным солнцем мостовая так блестела, что больно было глазам. У Синьи Тиро сердце учащённо забилось, и он остановился. Как человек воспитанный, он понимал, что не совсем прилично являться так неожиданно с визитом. Прежде следовало хотя бы и спросить позволение прийти в письме. Ну а если бы он получил отказ? Нет, лучше идти прямо сейчас, тогда, по крайней мере, есть надежда ее увидеть. Ведь она только что вернулась с похороны всей ее мысли о покойном. А он, Синитиро, решил исполнить его последнюю волю, и госпожа не может его не принять. Синитиро прошел всю улицу, все прилегающие переулки, но дома с дощечкой, где была бы написана фамилия Сёда, не нашел. Проискав добрых полчаса, он вдруг заметил вышедшего из магазина мальчика и спросил, где находится дом Сёды. «Видите вон тот белый каменный дом? Это и есть дом Сёды-сан!» — ответил мальчик. Кстати, Синий Тиро давно обратил внимание на этот дом, еще когда сошел с трамвая. И через несколько минут уже стоял у гранитных ворот, за которыми виднелась обсаженная деревьями аллея, круто вздымавшаяся вверх. В конце аллеи высилось великолепное здание европейского типа, выделявшееся даже среди множества богатых особняков. Синекиру никогда не пришло бы в голову, что госпожа Сёда владеет таким роскошным домом. И он, оробев, стоял, смущенный этой роскошью и великолепием. Аллея описывала полукруг, поэтому подъезд, которому она вела, был скрыт наполовину. Зато хорошо был виден сам дом, выстроенный в готическом стиле. Весьма элегантно, но в то же время и монументально. На балконе стояло плетеное кресло. На кресле — подушка огненного цвета. В пятнадцати настиж открытых окнах слегка колыхались от ветра голубые шторы. «Входить или не входить?» — раздумывал Синитиру. «Лучше, пожалуй, отправить письмо». и он хотел было повернуть обратно, но в этот момент до него донесли тихие звуки рояля, и он весь обратился вслух. Это был ноктёрн Шопена, хорошо знакомый Синетиро, и Синетиро слушал его, затаив дыхание. Томительно грустная мелодия проникала в самое сердце. Рояль, казалось, плакал, и звуки лились то медленные робко, похожие на шепот майского ветра в молодой листве. то звонко и бурно, как ключ, вдруг забивший при голубом лунном сиянии. Капризный, все время меняющийся ритм, тонкой паутиной обволакивал сердце Синьи Тиро. В его воображении возникли порхающие по клавишам белые пальчики. Прекрасное гордое лицо, неожиданно открывшееся взором, когда красавица сбросила черную вуаль. Синьи Тиро совсем забыл про часы. Сейчас им владело одно единственное желание — еще раз увидеть эту прекрасную женщину. И он вошел в ворота. Сердце его взволнованно билось. У входа с белыми гранитными колоннами он на минуту остановился, но в следующий миг палец его уже коснулся кнопки звонка. Звуки рояля здесь слышались гораздо отчетливее. Исполнение было блестящим. И это еще сильнее взволновало синиитиру когда он позвонил его охватило смутное беспокойство в этот момент раздались легкие детские шаги и дверь медленно отворилась перед синиитиро склонившись в поклоне и улыбаясь стоял красивый мальчик с серебряным подносом для визитных карточек я хотел бы видеть госпожу обратился к нему синиитиру вручая свою визитную карточку «Подождите, пожалуйста», — вежливо ответил мальчик и с быстротой белки помчался вверх по лестнице. Синитиро проводил его взглядом и, решив про себя, жребий брошен, напряженно слушал, как замирают шаги на втором этаже. Музыка прекратилась. Синитиро с волнением думал о том, что вот сейчас она узнала его имя. Не раздадутся ли снова звуки рояля? Нет, не раздались. Зато снова послышались легкие шаги, и мальчик с милой улыбкой быстро сбежал с лестницы. «Госпожа спрашивает, по какому вы делу?» При этих словах все сомнения Синьи Тиру рассеялись, и теперь он был уверен, что непременно увидит ее. «Я хочу кое-что сообщить госпоже об Аоке-Дзюне», — ответил Синьи Тиру. Мальчик снова взбежал вверх по лестнице. но на этот раз долго не возвращался. Синитиру отчетливо представил себе, как она колеблется, не зная, принять его или не принять. Прошло несколько минут. Наконец, мальчик вернулся и сказал, госпожа просила передать, что принимает только по рекомендациям, но для вас сделает исключение, поскольку вы явились по делу, касающемуся Аоки Сан, так что пожалуйте сюда. И мальчик жестом Чтобы попасть в гостиную, надо было пройти прихожую и зал, где висела большая картина. Прекрасная копия с известных танцовщиц Лауренцо Гони.